Глава 10 Истина в цвете. Стоит ли говорить, что ту ночь Стерхова почти не спала? Прокручивала разные варианты событий прошлого. Мать рассказывала, что отец ездил в командировки, но про светлую Гава ни разу не говорила. Одно было ясно, она не случайно попала в жюри Тихоокеанских хроник. Воронин умышленно навязал Малюгину ее кандидатуру. Для чего? Ответ напрашивался сам собой, он полагал, что ее отец, офицер КГБ, был связан с исчезновением океаниды. Другого повода не было. Но при тут она? Отец погиб в Чечне в 95-м, и она почти не помнит его. Как не помнит факта своего присутствия в Светлой Гавани. В ее памяти запечатлелись поездки на Черное море в Ленинград и на Урал. Но чтоб на Дальний Восток, такого она не помнила. Стерхова рассматривала снимок, сначала лицо отца, потом перевела взгляд на девочку. Ее лицо, запечатленное в далекий солнечный день, смотрело из глубины времен и казалось смутно знакомым. Тревожила щемящим воспоминаниям, как отголоском забытого сна. Она вглядывалась в изгиб ее губ, серьезные чуть упрямые глаза. Да, этой девочкой вполне могла быть она, и чем дольше смотрела, тем отчетливее понимала, что покоя теперь не будет. Потянувшись к телефону, Серхова скользнула взглядом по циферблату часов на тумбочке. Два ночи во Владивостоке, значит, в Москве семь часов вечера. Она набрала номер матери. Гудки показались бесконечными, они беспощадно дробили ночь, пока наконец не раздался голос. — Аня, что случилось? Ты никогда не звонила в такое время? У вас уже ночь. — Извини, мам, не хотел тебя тревожить, — сказала стерхова стараясь говорить ровным голосом. «Просто возник один вопрос. Скажи, отец когда-нибудь упоминал город Светлая Гавань? Он ездил туда в командировке?» В трубке повисла напряженная тишина, а она физически ощутила ее давление. «Мама, ты меня слышишь?» «Да», — голос матери прозвучал глуше, чем обычно. «Он ездил туда по службе довольно часто», — чуть помедлив она спросила. «Отец когда-нибудь брал меня с собой?» «Конечно же нет». Ответ прозвучал неожиданно резко, как будто вопрос был нелепым и оскорбительным. Стерхова внутренне собралась, почувствовав нечто большее, чем обычное раздражение матери. В ее голосе прозвучало что-то глубоко личное и болезненное. «Ты уверена, мам?» «Абсолютно», — мать говорила быстро с оттенком подавляемой горечи. «Я бы никогда тебя с ним не отпустила туда». «В чем дело, мам? Почему это так тебя задевает?» — напрямую спросила Анна. Тишина. Казалось, мать собирается с духом, преодолевая внутренний барьер. Я никогда не рассказывала, но раз ты сама спросила, у отца в этом городе была женщина? В каком смысле? В самом простом, вздохнула мать, и в ее голосе прозвучали ироничные нотки. Думаю, что он познакомился с ней во время командировки, потом ездил в светлую гавань, прикрываясь работой. Анна телефонную трубку сильнее, чем нужно. Как ты узнала? Нашла письмо, случайно, незадолго до его гибели, прочитала его и сразу все поняла. «Мне очень жаль, мама, что я завела этот разговор», прошептала она чувствуя, как горло сжимает чувство вины. «Чего уж там, дело прошлое». Теперь голос матери наполнился грустью. «Письмо лежало в конверте?» спросила Стеркова. «Да, в конверте, я до сих пор его храню, правда не знаю зачем». «Можешь сфотографировать конверт и выслать мне фотографию?» конечно — сказала мать и отключилась. Как показалось, она с радостью прекратила неприятный разговор. Спустя короткое время экран телефона осветился, она открыла фотографию и вгляделась в поблегшие строки на пожелтевшей бумаге. Светлая гавань, улица Пионерская, 24, квартира 12, Лихачева Елизавета. Ночь была разорвана в клочья бессонницей, полной тревожных и хаотичных мыслей. Анна снова и снова пересматривала кадры фильма «Последний рейс океаниды» на экране ноутбука. Комната наполнилась мертвенно-синим светом монитора. Предметы и лица на экране казались призрачными и расплывались в цифровом зерне. Стерхова увеличила изображение и вгляделась в фигуру военного. Сомнений не оставалось, это ее отец. Все говорила, все кричало об этом. Анна помнила его по фотографиям из домашнего архива. Его фигура его лицо, его жесты, но девочка, кто она, этого Анна не знала. Она перевела взгляд на приятеля отца, с которым он говорил, и ощутила странное чувство узнавания, короткое и болезненное, как электрический разряд. Цветные кадры позволили рассмотреть его свитер в бордово-желтую полоску, и тут она поняла, и от этого понимания в нее перехватило дыхание она видела этот свитер в музее-отеле среди вещей убитого неизвестного. Она пересмотрела фрагмент фильма еще раз и поняла, что именно он был вырезан кем-то перед показом. И эти кадры могли стоить жизни Воронину. Когда небо посветлело, стерхово оделось и, не в состоянии бездействовать, уже в семь часов спустилась в вестибюль, где села в кресло ждать появления Кошелева. Время тянулось невыносимо медленно. Кошлев подошел к стойке ресепшн около 9 Анна вскочила с кресла и бросилась навстречу. — Вы мне нужны! — воскликнула она, не давая ему опомниться. Кошлев удивленно приподнял брови, округлил глаза и тут же развеселился. — Я обещал вам поэтажные планы отеля! — он хохотнул, протягивая Анне бумаги. — Вот они! — стерхова быстро пробежал за глазами по документам. — Здесь нет плана подвального этажа резко заметила она. Кошелев удивленно пожал плечами. «Подвала? Но там ничего нет, только склад». «Мне нужно все», — повторила Анна. «Хорошо, подождите минуту». Он исчез за стойкой и вскоре вернулся с недостающей бумагой. Стерхова забрала планировку и попросила. «Проводите меня в музей». Кошелев оживился. «Понравилась экспозиция?» «Очень», — хмуро заметила она. В музее Анна сразу направилась к стенду с вещами и фотографией неизвестного. «Откройте витрину», — ее голос прозвучал как приказ. Кошелев подчинился и Стерхова расправил в экспозиции свитер в бордово-желтую полоску. Расправив, сфотографировала, затем сделала снимок фотографии трупа неизвестного мужчины. «Что вы там разглядели?» — осторожно спросил Кошелев. но ну, а Стерхова не успела ответить, а от двери к ним направлялась высокая пожилая женщина, рядом с которой семенел белый шпиц. Дама была из тех, кто не прячется за условности или возраст. Широкие плечи, уверенная посадка головы, серебристо-седые волосы с укладкой на бегуди В ее взгляде читалось бесспорное превосходство в походке твердой властность Шпиц переставлял свои лапки с таким достоинством, словно сопровождал генерала. «Это моя матушка Эльвира шаптаевна представил ее Кошелев. Женщина взяла сына за плечи, уверенно развернула к себе и застегнула верхнюю пуговицу на его рубашке. — Завтракал? — Да, мамуля, — покорно ответил он. После этого Эльвира Шабтайвна перевела взгляд на Анну, придирчиво оглядела ее с головы до ног. — Это и есть та самая Истерхова из Москвы? От такой бесцеремонности у Анны вспыхнули щеки. — Прошу меня извинить, я спешу, — бросила она и направилась к выходу. У стойки ресепшен увидела партия, дежурившего в ночь убийства. Он только что заступил на смену. Стерхова отозвала его в сторону, чтобы опросить, но ничего существенного не узнал. Партия повторил то же самое, что ранее сообщил оперативник Петров. Воронин был в вестибюле недолго, он разговаривал с хозяином возле ресепшена в восемь часов вечера. Пробыл здесь минут пятнадцать и больше не появлялся. — Воронин говорил с Виктором Николаевичем, — уточнил Анна. — Я же сказал, простите, — портье ринулся к стойке, возле которой стоял председатель жюри Пахомов. На нем был влажный дождевик, в руках мокрая шляпа. Как видно, он только что вернулся с прогулки. — Дайте мне ключ от номера 205. — Здравствуйте, Дмитрий Витальевич, — окликнул Истерхова. Пахомов обернулся и с почтением ответил. — Приветствую вас, Анна Сергеевна. Уделите мне пять минут. — До демонстрации конкурсных фильмов целый час в вашем распоряжении все это время. — Благодарю, — она огляделась. — Здесь поговорим или поднимемся в штаб? — Лучше здесь, — поспешно согласился Пахом. Он снял дождевик и проследовал креслу, стоящему в дальнем углу вестибюля. Анна устроилась рядом. — О чем будем говорить? — спросил Дмитрий Витальевич. — Теперь у нас с вами не так много общих тем. Мне сказали, что вы покинули жюри ради сыскной работы. — К слову говоря, мы все благодарны вам. Смерть Воронина — невосполнимая потеря для российской кинодокументалистики. «Да — Да-да, — обронила Стерхова, — об этом я и хотела с вами поговорить. Пахомов картина развел руками. — Причем же здесь я, голубушка? Слово «голубушка», примененное к ней, рассердило, но она твердо посмотрела в глаза Пахомова и спросила с легким наездом. Где вы были с десяти до одиннадцати часов вечера в день убийства Воронина? — Странный вопрос. Дмитрий Витальевич микростерял свой опломп и уставился взглядом в свои ботинки. — Было бы хорошо, если бы вы на него ответили. — После ужина я был здесь, если помните, мы с вами говорили. — Недолго, — сухо заметила она. — Что потом? — Потом я подошел к Гаповой. Она выпила лишнего, я предостерег ее от опрометчивых поступков. «Вы были рядом с ней, наверняка это видели». гапова вы предостерегали значительно раньше десяти часов вечера. Куда вы отправились после этого?» «В свой номер», — рассерженно воскликнул пахом «Что за вопросы?» «В своем номере вы пробыли...» Стерхову вжидательно смотрел на него, ожидая ответа. «До утра», — выпалил он. Последовала долгая пауза, после которой прозвучал отчетливый вопрос. — В таком случае объясните, куда вы поднимались по лестнице в 22 часа 15 минут. Дмитрий Витальевич удивленно взглянул на Анну. — Повторяю, в это время я спал в своем номере. — Это неправда, — спокойно возразила она. — Вас зафиксировала камера наблюдения. В это время вы поднимались по лестнице. — Вспомнил. Я спускался за брошюрой с планом мероприятия фестиваля. Взял ее с витрины у стойки и вернулся в свой номер. Он с вызовом посмотрел на Анну. «Нет», — резко ответила она, — «ваш номер находится на втором этаже, вы поднялись на третий. Мне нужно знать, куда вы направлялись». «Идите вы к черту», — вежливо обронил Пахомов. «Я не обязан отвечать на такие вопросы, это мое личное дело». Он забрал с подлокотника дождевик, поднялся с кресла и, не попрощавшись, направился к лифту.